Глава двадцать девятая Кайрат вернулся уж слишком быстро. И хотя меня потряхивало от нервного напряжения, старалась себя занять. Даже Лютика покормила. Начала потихоньку собирать вещи. Что там может понадобиться на тёмной стороне, и сколько мы там пробудем? Присутствие лорда Альрата немного смущало. Мне было сложно поверить в то, что он ничего не знал о замыслах своей жены. Но я не знаю, что он не знал о замыслах своей жены. Хотя он же столько лет был предан императору, наверное, именно это меня и пугает, его преданность. Я вам не наврежу, будто прочитав мои мысли, произнёс регент, заставив едва уловимо вдрогнуть. Вижу, как вы насторожены и хотел успокоить. Вы несколько раз ранее левещи и периодически вздрагиваете. Вы очень наблюдательны. Натянуто улыбнулась, как дверь с грохотом распахнулась, и в покое вихрем влетел принц. «Бери вещи, мы уходим». Проскакивая мимо меня, выпалил он. Подошел к окну в спальне и распахнул ставни. Заметив снижающегося оси закрылого, едва не ахнуло. Хотела было спросить, к чему такая спешка, но, судя по выражению лица принца, лучше молча выполнять его приказы. Подхватила сумку, перекинув лямки через плечо, схватила лютика и усадила его себе на шею. Отвлеките Эдмунда, произнёс Кайрат, подхватывая меня за талию и поднимая в воздух. Задержите насколько это возможно. Да, ваше высочество. Регент поклонился и стремительно удалился, не забыв запереть за собой двери. Встала на оконную раму, боясь потерять равновесие, но принц держал крепко. А теперь прыгай, велел он и толкнул меня. Я бы закричала, если бы сумка не ударила по лицу, а лютик не вцепился в волосы так сильно. Приземление вышло жёстким. Копчик отбило, глухо застонала, пытаясь хоть что-то понять, но уже через секунду сильные руки усадили меня ровно. Кайрат даже не взглянул на меня, потянул поводья, и дракон взмыл в воздух. Еле успела ухватиться за край корзины. Фамильяр вцепился в меня мёртвой хваткой. Куда мы летим? Голос звучал непривычно напуганно и сипло. Нужно спрятать тебя. Глядя перед собой, отозвался Кайрат. Ветер трепал его чёрные длинные волосы, а лицо казалось стальной непроницаемой маской. Я даже не чувствовала его эмоций. Он словно закрылся от меня. Эдмунд одержим мыслью отомстить своему другу за предательство. Хочет найти его и использовать тебя. Моего отца? Вас кликнуло изумлённо. Но мы даже не знаем, жив ли он. Эдмунд это не волнует. Желваки на скулах дрогнули. Кайрат явно испытывал гнев, но я не чувствовала этого. Я сказал, что не допущу этого, не позволю причинить тебе вред, поэтому необходимо укрыть тебя в самом очевидном из всех мест. А я возьму пламя и вернусь, не позволю императору отправиться на твои поиски. Поджала губы, выдыхая, и произнесла: Понимаю, ты беспокоишься за меня, хочешь защитить, но не стоит скрывать от меня свои эмоции. Я хочу разделять их вне зависимости от настроения и обстановки. Делить с тобой не только хорошее, но и плохое. Ты не понимаешь. Начал было упрямый принц, но я оборвала довольно жёстко. Это ты не понимаешь. Сначала даёшь мне связь между нами, читаешь меня всю, зная, что я не могу закрыться. А сам позволяешь мне чувствовать лишь то, что для тебя кажется правильным. Не будь таким эгоистом. Смешок, который сорвался с губ принца, был неожиданным. Даже Лютик удивлённо вскинул мордочку. Я знал, что-то необычное, но чтобы настолько. А ещё очень упрямое. Это у тебя точно от Асура, не от феи. Усмехнулась, убирая волосы с лица и порывисто прижалась к спине принца, обнимая его за торс. Мне не нужно было ничего говорить, чтобы Кайрат понял, но я произнесла. Может быть, по привычке. Мне страшно, и я не хочу тебя потерять. Поэтому можно мне отправиться с тобой? Я помогу. Хочу быть рядом. Мою ладонь накрыла горячая ладонь Кайрата. Но я не могу рисковать тобой. Только не тобой. Ты риждёшь на плато под защитой драконов. Ужасающий рёв настиг внезапно. Оглушая, зажала уши руками, испуганно оборачиваясь, и чуть не закричала. Нас стремительно догонял похожий на исчадие бездный дракон, а за ним тянулись клубы сизого тумана, похожего на зловещий шлейф. «Проклятие!» — выругался Кайрат, натягивая поводья. «Держись!» — «Видимо, отец догадался, что я хочу тебя увезти!» Вцепилась в корзину так сильно, как только могла, и зажмурилась — Внезапно отогнал образ беса, стоящий перед внутренним взором. Какой же он пугающий! Стальная чешуя, голова, усеянная шипами, огромное туловище. Приближение пламени ощутила издалека. Распахнула глаза и изовертела головой. Дракон поднимался из-за гор, неуминуемо надвигаясь. Взмахи мощных крыльев завораживали, но мне было не до любования. Бес настигал Я отвлеку его, а ты не оборачивайся, поняла? низко прорычал Кайрат, а по моей спине прошёл озноб. Слова комом застряли в горле. Пусть этот кошмар прекратится, возмолилась мысленно и упустила момент, когда принц перепрыгнул на своего дракона. Слишком стремительно всё произошло. На тени поводья, воскликнул он, разворачивая пламя. Невольно всё же обернулась и задохнулась от нахлынувшего ужаса. БС был совсем рядом, а на нём восседал сам император. Неужели он станет биться с собственным сыном? подумала тревожно. Всё выходило именно так, и от осознания этого накатила тошнота. Я не могу потерять Кайрата, не могу допустить кровопролития, просто спрятавшись. Я должна найти способ спасти своего мужа, помочь ему Все закрыло и уносил меня прочь, моё сердце тревожно выпрыгивало из груди. Лютик верещал на духом, отвлекая. И тогда я впервые повысила голос. Молчать! Фамильяр смолк и перепрыгнул с моей макушки на шею дракона. Лучше помоги мне развернуть его. Мы не можем оставить Кайрата одного. Издал бельчонок и ловко взобрался по шее дракона на его морду. Давай, родной, нам нужно вернуться. Уговаривала я, поглаживая дракона, перегнувшись через край корзины: "Твоему асуру нужна помощь, разве не понимаешь?" Си закрылы, будто меня не слышал. Конечно, он ведь не должен мне подчиняться. У меня нет той связи, что есть у принцев. Но у меня есть связь с пламенем. Можно ли использовать её? Лютик, воодушевлённо курлыкал, стуча лапкой по макушке дракона, а потом вдруг резко взял и укусил его. Это была отчаянная попытка, но совершенно бесполезная. Кусать дракона — это как кусать каменную стену. Прикрыла веки и обратилась внутрь себя. Попыталась почувствовать те тонкие нити, связывающие меня и пламя. Почувствовать силу дракона. Медленно выдохнула и вдохнула. Ещё раз и ещё. Пламя. Призовись из-за крылого. Позволь мне вернуться». Я нужна вам, Скайратом, обратилась мысленно, не думая, что это сработает, но в какой-то момент ощутила покалывающее тепло на кончиках пальцев, опустила ладони на шею дракона, и даже говорить ничего не пришлось. Си закрыл и чувствовал силу пламени и его безмолвный приказ. "Спасибо", выдохнула вслух и схватилась за поводья. Я не должна была отвлекать пламя в такой момент, но выхода не видела. Я должна вернуться и что если попробовать использовать свой собственный дар? Мысль ошеломляла, но я от чего-то была уверена, что смогу. Наверное, после слов императора. Он был убеждён, что после метки мой дар раскроется. Иллюзия. Да, я могла бы использовать её для отвлечения внимания. Расстёрла ладони и сосредоточилась на тлеющей искре моего дара. которая пряталась где-то очень глубоко в недрах моего подсознания. Си закрылой разворачивался и набирал скорость. Мы стремительно возвращались, а я уже издали видела вспышки огня и чёрные всполохи силы беса. Близко подлетать нельзя, император может схватить меня в любой момент. Или я могу случайно отвлечь Кайрата, ведь он будет переживать за меня. Но если это буду не я, Если поделиться с принцем уверенностью через нашу связь, что со мной всё в порядке, и постараться отвлечь только императора, тогда это может сработать. Остановись, прошу, натянула поводья насколько смогла и уставилась вдаль. Си закрыла и завис в воздухе, не прекращая взмахивать крыльями. А мне нужно просто немного подумать. Сначала нужно успокоить Кайрата. Со мной всё хорошо. Я в безопасности. Будь осторожен. В груди разливалось тепло, и хоть несносный принц по-прежнему закрывался от меня, он дал понять, что чувствует меня. Это немного успокаивало. Развела ладони и сомкнула их. Не уверена, как точно работает иллюзия, но мне срочно необходима точная копия меня, не просто меня, а верхом на драконе. Искра разгоралась, по телу разбегались покалывающие импульсы. Мои пальцы медленно окутывали разноцветные светящиеся всполохи. Меня переполняла энергия. Я ощутила радость предвкушения, сладостное волнение. Я фея, я настоящая фея. Пусть полукровка, но у меня есть дар, о таком я даже мечтать не могла, всегда считая себя пустышкой. Развела руки в стороны, наблюдая, как растягиваются нити силы. Наверное, если я хочу создать иллюзию, мне нужно точно представить желаемый образ. А на воображение я никогда не жаловалась. Я столько времени проводила за экспериментами. Почему бы сейчас не представить, что я просто экспериментирую? Думаю, иллюзия — это как лепка из глины, только вместо глины эти светящиеся нити. Пронзительный рёв заставил вздрогнуть, но я не прекратила своей работы. плела из нитей свою иллюзию, подкрепляя её мысленным образом, и сила, которая столько времени была в заперти, волнами вырывалась наружу. Ластилась ко мне будто послушный котёнок, будто скучала по мне. Сердце сладко заныло, а иллюзия выходила всё больше, всё чётче. Я ощущала, как дорога каждая секунда, но торопиться не могла. Всего одна ошибка, и иллюзия распадётся. Откуда мне знать наверняка? Просто чувствовала, смогу ли я удерживать иллюзию на таком расстоянии? Стоит попробовать. Рядом с нами в воздухе повисла точная копия сизакрылого и меня верхом на нём. Даже лютик получился как живой. Вблизи будет ясно, что это обманка, но мне ведь нужно, чтобы император просто заметил иллюзию и полетел за ней. а он точно захочет меня поймать, сомнений не было. Чувства Кайрата накрыли внезапно. Из моего рта вырвался хрип, грудь сдавила тяжестью, по телу ядом разливалась боль. Дыхание прервалось. В голове мелькнула пугающая мысль, что я вот-вот умру, но всё прекратилось так же быстро, как и началось. Видимо, принц возвёл между нами стену обратно, и разрушил он её не по своему желанию, а потому что... Потому что ему очень больно. Сжала пальцы в кулаки, удерживая иллюзию, и отдалась из-за Крылому приказ лететь вперёд. Стоило заметить сцепившихся драконов, которые безжалостно рвали друг друга когтями, остановилась из-за Крылого и отпустила иллюзию. От меня к ней тянулись силы нити, но, думаю, их никто не заметит. Вряд ли асуры способны видеть силу фей. Я лишь надеялась... что иллюзия не распадётся в самый неподходящий момент, и меня саму не видели только потому, что ни всадником, ни драконом было не до этого. Но как только иллюзия оказалась достаточно близко, император среагировал. Бес взревел, отшвырнул от себя пламя и рванул за мной, точнее, за моей точной копией. Надо немного ускориться, развела Ладони и с сожалением осознала, что силы на исходе. Оказывается, и у Фей есть свой резерв, и мой практически пуст. У тебя получилось. Раздался рядом хриплый утомлённый голос, заставивший вздрогнуть. По лицу Кайрата струилась кровь. Перевела испуганный взгляд на пламя и чуть не закричала. Он был весь в ужасных рваных ранах, больно смотреть. Мы справимся. Тепло улыбнулся Кайрат, неожиданно делясь со мной силой. Теперь можно сделать так, чтобы иллюзия летела быстрее. Правда, у нас не так много времени. Скоро Эдмунд поймёт, что его обманули, поэтому он встал на ноги, не боясь свалиться со своего дракона, и проворно освободился от окровавленного драного камзола и рубашки. Прошу прощения, но мне придётся <кх> принять свой истинный облик, облик асura. как регенерация будет действовать быстрее и больше шансов справиться с отцом. Ты можешь отвернуться. Отвернуться? Когда в твоих глазах столько отчаяния и затаённой надежды, ни за что этого не сделаю. Я решила смотреть, как бы страшно ни было. Ведь это Кайрат, мой Кайрат. Разве я не должна принимать его любым? Принц менялся на глазах. Демоны Не зря так о басурах говорят. Я бы не удивилась даже увидеть крылья за его спиной. И чем он хотел меня напугать? Потемневшей кожей? Тем, что стал больше, сильнее? Тем, что мышцы по всему телу бугрились и вздувались вены даже на лице? Меня буревала гордость, и я не собиралась её скрывать. Я гордилась тем, какой мой муж сильный. Я восхищалась им сейчас. и собираюсь восхищаться вечность». Кайрат дрогнул и улыбнулся уголком рта, демонстрируя внушительного вида острый клык. Даже это меня не оттолкнуло. Наоборот, я испытала почти болезненное желание прикоснуться к Кайрату прямо сейчас. «Спасибо!» — по слогам прохрипел он, задевая клыками губы. И тут в пламя врезался бес — Я даже понять не успела, откуда он взялся. Нападение было слишком стремительным. Зажала рот ладонями и едва не свалилась с корзины, когда меня внезапно схватили за плечо. Папалась маленькая фея. Оскалившись, протянул император. Он был мало похож на себя. Глаза налились кровью, лицо почернело и будто осунулось ещё больше. Когда он успел перепрыгнуть на оси Закрылова? В момент нападения беса на пламя? «И-и-и!» <связывания> <связывания> — издал Лютика, кинулся на врага. Попыталась извернуться и поймать его в полёте, но не сумела. Император держал крепко. Фамильяр вцепился Императору в седые волосы и начал неистово драть. Мой рот приоткрылся от узумления. «Если ничего не предприму, Император убьёт моего друга». упёрлась спиной в край корзины, воспользовавшись тем, что меня выпустили, и со всей силы ударила ногами безумца в живот. Это всё, на что я была способна. Император полетел назад, но успел ухватиться за край корзины. Лётик спрыгнул с его головы и укусил мерзавца за палец. Правда, это не принесло результата. Несмотря на то, что император стар, он проворно взобрался на дракона обратно. Одним прыжком и схватил моего фамильяра так сильно, что мне казалось, я слышала треск его костей. «Нет!» — закричала и кинулась молотить императора кулаками в стальную грудь. Император отлетел в сторону внезапно. Повис на кончике драконьего хвоста, успев за него зацепиться. А я поймала обмякшую тушку лютика и, всхлипывая, прижала к себе. «Не к лицу императору обижать слабых, отец». протянул рядом насмешливый голос, и только тогда я заметила Демиана верхом на буране, а за ним Коена на драконе поразительно волазурного цвета. Он будто был соткан из кристалликов морского льда. На руках у меня тяжело дышал мой единственный настоящий друг. Где-то там, в облаках, Кайрат и Пламя бились с бесом, но видя братьев вместе, я вдруг успокоилась. Теперь всё будет хорошо.